Глава сорок девятая. Два дня спустя римская армия подошла к стенам Камуладунума. Когда известие о поражении Каратака дошло до городских старейшин Тринноватов, они благоразумно отказались впустить в город остатки разбитой армии своего верховного вождя и с облегчением проводили взглядом потрепанные колонны, уходившие через цветущие пригороды на север. При этом воины из племени Триноватов воевавший под водительством Каратака в подавляющем большинстве сохранили ему верность и ушли с ним, повернувшись спиной к предавшим их сородичам. Несколько часов спустя к городу опасливо приблизился римский кавалерийский разъезд. При виде открывающихся ворот римляне, ожидавшие вылазки, чуть было не ускакали прочь. Но из города вместо воинов вышла делегация старейшин. направленное приветствовать завоевателей. Влиятельные треноваты пылко заверяли разведчиков своей приверженности Риму и всячески осуждали соплеменников, поддержавших Каратака в его тщетной попытке противостоять императору Клавдию. Разведчики донесли весть о радушной встрече, до маршировавшей в нескольких милях позади армии, и ближе к вечеру усталые римские легионы разбили лагерь на подступах к столице Рима. Треноватов. Правда, несмотря на все разговоры о миролюбии Варроров, Плафт проявил профессиональное упорство и разрешил армии расположиться на отдых лишь после возведения положенных по уставу временных укреплений, рва и высокого вала. На следующий день рано утром для императора и его штаба устроили неформальный осмотр покорившейся неприятельской столицы по римским меркам представлявшей собой невзрачное городишка. состоявший по большей части из сплетенных, обмазанных мешаниной соломы и глины лачуг, со всего лишь несколькими каменными строениями в центре. Городок прилепился к берегу судоходной реки с длинным причалом и прибрежными складами. Купцы из Галлии. Сгружали там привозимые с материка на продажу вина и гончарные изделия, в обмен на которые получали у островитян меха, золото, серебро и варварские ювелирные поделки, находившие неплохой сбыт в империи среди любителей экзотики. «Великолепное место для того, чтобы основать нашу первую колонию, Цезарь», — заявил Нарцисс. «Крепкие торговые связи с цивилизованным миром и идеальное расположение для дальнейшего изучения внутренних рынков». В общем, да, хорошо, пробормотал император, не слишком вникая в слова своего главного секретаря. Но мне думается, что в первую очередь нужно соорудить славный храм в мою честь. Храм, Цезарь, ничего особенного, скромный по римским меркам храм, лишь за тем, чтобы внушать дикариам по подобающее благоговение. Как скажешь, Цезарь. Нарцисс поклонился и плавно перевел разговор. На более приближенные к жизни вопросы развития колонии, слушая этот разговор, Веспасиан дивился той легкости, с которой было принято решение о сооружении храма. Между делом, по простому капризу императора, и этот каприз будет исполнен. Над обогаими хибарами туземцев вознесется великолепное многоколонное святилище, как если бы соорудить его повелел сам Юпитер. Разница заключалась лишь в том, что в отличие от Юпитера император, сколько бы не возводилось в его честь алтарей, оставался смертным и стало быть уязвимым для убийц. Веспасиан все еще помнил об угрозе покушения, как и о том, что к этому заговору может быть причастна Флавия. Как идет подготовка к завтрашней церемонии? – спросил Клавдий. Как и планировалось, ответил Нарцис. Полдень торжественное вступление в столицу, потом освящение алтаря мира, но затем вечером грандиозный пир в центре Камоладунума. Я получил известие от наших новых союзников. Похоже, прослушав о поражении Каратака, они воспалили желанием как можно скорее засвидетельствовать нам свою преданность. Это драматическое действие разыграется на Пиру. Знаешь, как это бывает, Дикари? представшие пред очами просвещенного императора, проникаются трепетом перед его мудростью и величием и, движимые душевным порывом, преклоняют колени, принося клятвы в вечной преданности. Зрелище ожидается великолепное. Будет о чем написать в информационных листках. Плебсу это должно понравиться. Хорошо, проследи, чтобы все было подготовлено как следует. Клавдий резко остановился. И следовавшие за императором штабные едва на него не налетели. Эй, ты слышал мою последнюю фразу? Я ни разу не заикнулся. Вот это да. Виспасиан вдруг почувствовал, что ему тяжело находиться около этого себе любца, хотя беспрестанное самовосхваление членов правящей династии во многом объяснялось не только их природной хвастливостью, но и лестивым роболепием окружения. Сам же Виспасиан Гордился подлинными заслугами своей фамилии, сумевшей выдвинуться благодаря уму, хватке и настойчивости ее членов. Его дед дослужился в армии Помпея до центуриона, отец, проявив недюжинные деловые способности, разбогател и смог вступить в сословие всадников, а нынешнее поколение, он сам и его брат Сабин, уже могло рассчитывать на видное положение в сенате. Плохо только, что это положение зависит от воли глупца. Переводя взгляд с императора на вольно отпущенного, Веспасиан вдруг ощутил жгучее желание не зависеть от чьего-то прихоти, а получить то, что причитается ему по способностям и заслугам. В более справедливом мире судьба Рима была бы в его руках, а не в руках этого непригодного ни к чему Клавдия. Достаточно вспомнить, как встретил его этот фигляр, когда он после разгрома армии Каратака галопом. Примчался к императору, чтобы убедиться, что тот не пострадал. Весь посиянно поразило самодовольное выражение на физиономии Клавдия. А, вот и ты, легат. Я должен поблагодарить тебя за ту роль, которую ты и твои люди сыграли в осуществлении моего замысла. Ловушка сработала. Ловушка? Что за замысел Цезарь? Мой гениальный замысел сводился к тому, чтобы, выказав притворную слабость, заставить врага обнаружить свои истинные силы и разгромить его. Тебе как раз хватило ума выполнить ту важную роль, которую ты должен был сыграть в моем плане. Когда Веспасиан услышал эту ошеломляющую версию произошедшего, у него челюсть отвисла. Правда, он тут же захлопнул рот и не могла, и сжал зубы покрепче, чтобы не позволить вырваться репликам, способным погубить его карьеру, а то и жизнь. Почтительно склонив голову, он пробормотал слова благодарности, пытаясь не думать о сотнях коченеющих римских трупов, валявшихся по всему полю боя, как молчаливая дань тактическому гению императора. При этом его посетила другая мысль. «А такая ли уж эта беда?» случись Клавдию и вправду пасть от руки подосланного убийцы. Когда знакомительная прогулка по столице триноватов закончилась и император с сопровождающими его лицами вернулся в римский лагерь, оказалось, что прибывшие туда представители двенадцати племен ждут аудиенции у властителя Рима. Аудиенции у Цезаря? Усмехнулся Нарцисс. Но уж нет. Во всяком случае не сегодня. Пусть подождут. Они могут быть представлены ему завтра на банкете. «А разумно ли это, Цезарь?» — тихо спросил Плафт. «Они понадобятся нам, когда мы возобновим компанию. Было бы лучше, если бы они почувствовали себя желанными союзниками, нежели презираемыми просителями». «Каковыми они и являются», — вставил нарцисс. Клавдий обратил лицо к небесам, словно ожидая божественного совета, и мягко погладил подбородок. Спустя момент он кивнул и с улыбкой обратился к своему штабу. Дикари могут и подождать. День был долгим и я устал. Скажи им, скажи им, что Цезарь рад их прибытию, но слишком занят важными делами империи, чтобы приветствовать гостей. А? Каково сказано? Нарцисс хлопнул в ладоши. Образец лаконичности и изящества Цезарь. Да, я тоже так думаю. Клавдий откинул голову назад и пренебрежительно глянул на Плавто. А ты что скажешь, командующий? Цезарь, я простой солдат, а не ритор, и не обладаю той утончённостью, которая позволила бы мне судить об эстетических достоинствах изысканных речей прирождённых ораторов. Клавдий и Нарцисс посмотрели на него молча. Один с выражением снисходительного непонимания, другой пристально приглядываясь, будто бы в поисках намека на иронию. Верно сказано, ехнул Клавдий. Хорошо, когда человек сознает свои недостатки. Ты, как всегда, издрил истину, Цезарь. Плафт склонил голову, и Клавдий прихрамывая направился к своему шатру. Нарцис деловито засеменил рядом с ним. Потом командующий обернулся к своим начальникам. Веспасиан Да, командир. Тебе придется заняться этими представителями племен. Есть, командир. Прост следи, чтобы их приняли, устроили как следует, с удобствами. Держись с ними уважительно, но не спускай с них глаз. Не нарочито, не оскорбительно, однако дай им понять, что они находятся под пристальным наблюдением. Слухи о покушениях могут все-таки иметь под собой почву, а потому мы не вправе оставлять их без пригляды. Так точно, командир. Виспасян. отсалютовал и вышел. Его подопечные находились в штабном шатре. войдя туда, легат сразу ощутил заметную разницу в настроениях туземцев. одни при его появлении встали, приветствуя победителя с видом усталой покорности неизбежному, другие же остались сидеть на корточках, бросая на римлянина враждебные, исполненные горечи взгляды. в стороне от прочих Стараясь держаться с чувством собственного достоинства, но без оскорбительного самодовольства в связи с тем, что он с самого начала поддерживал победителей, стоял админей. Один из вождей, крупный, крепкий мужчина, подошел к Веспасиану, смерил его надменным и неприязненным взглядом, поднял руку в небрежном приветствии и заговорил. Легат жестом попросил админе переводить. Венитцей просит сообщить тебе, что он и остальные здесь присутствующие наблюдали за сражением в качестве гостей Каратака. Он говорит, что использованная вами тактика повергла их в недоумение, и он был бы весьма признательен, если бы ты разъяснил ему логику ваших действий. В другой раз. Сейчас я занят, холодно ответил Виспассиан и скажи ему, что независимо от тактики исход сражения был предопределён. «Недисциплинированные, не обученные строю ополченцы не могут одолеть армию, состоящую из профессиональных солдат. Главное, что мы победили. И в конечном счете этот остров станет римской провинцией. Все остальное меня сейчас не волнует. Скажи ему, что я с нетерпением жду завтрашнего пира, когда он, как и все остальные, склонится перед Цезарем и поклянется ему в верности». Пока Админий переводил, Веспасиан оглядывал представителей племен и был поражен презрительным выражением на лице самого молодого из них. В глазах юного бритта полыхало пламя ненависти, которую тот ничуть не пытался скрыть, даже поймав взгляд легата. Веспасиан чуть было не попался на удочку, вознамерившись поставить на место дерзкого юнца одним лишь своим волевым и непроницаемым взором. Но потом решил, что это пустая трата времени. и повернулся, чтобы уйти. На губах молодого Бритта появилась насмешливая улыбка. Выныривая из шатра, Веспосян поманил к себе пальцем Админия. «Кто этот мальчишка?» «Белоний», — ответил Админий, — сын вождя мелкого северного племени, его отец при смерти, и послал сына вместо себя. На мой взгляд, не самый мудрый выбор. «Почему?» «Ты сам видел, у него на лице все написано». «Опасен?» Прежде чем ответить, админей покосился в сторону молодого вождя. Не более чем любой другой юнец, глянувший на посул и каратака. Авениций, он? Админей рассмеялся. Нет, когда он был великим воином, был до、да、весь вышел, только и знать, что вспоминать было и времена. Старый дурак, что с него взять? Ты так думаешь? Веспасиан поднял бровь, вспомнив проницательный. Изучающий взгляд пожилого бритта. Легату почему-то не верилось, что виниции весь в прошлом. Походило на то, что админи его недооценивал.